Сказочное утро. Здравствуйте, дорогие мои девочки и мальчики. Школьники младших классов и те девочки и мальчики, которые пока не ходят в школу. Я, Марина Багдасарян, обращаюсь к вашим мамам и папам, бабушкам и дедушкам с призывом. Составьте нам, пожалуйста, компанию. История, которую я предлагаю вам сегодня и завтра, поверьте, заслуживает вашего внимания. Во-первых... Она о любви, о нежности, о дружбе, о радости. Будут и горести, но будет и торжество жизни. Во-вторых, мы хотели напомнить вам о главном герое. Вы его знаете. Вы читали книжку Феликса Зальтона. Вы смотрели мультфильм. Вы видели фильм, который сняла Наталья Бондарчук. Вы догадались, друзья мои, что конечно же это Бэмби, олененок Бэмби, который на самом деле был косулей у зальтана а косуля это не крупный олень со сравнительно коротким туловищем задняя часть которого несколько толще и и выше передней. Масса тела у самцов от 22 до 32 килограммов. Длина тела от 108 до 126 сантиметров. Высота в холке от 66 до 81 сантиметра. Историю о косуле по имени Бэмби или, если вам так привычней, об олененке по имени Бэмби Феликс зальтен написал В 1923 году, то есть почти 95 лет назад, книжка была переведена на 30 языков или даже больше. Популярность Бэмби просто необыкновенная. оленёнок прославил Феликса Зальтона. Ни одна из его книжек не имела такого успеха как эта. История об олененке тронула не только детские души, она не оставила в равнодушии взрослых. Так Юрий Нагибин перевел книжку Зальтона. Валентин Непомнящий написал для радио инсценировку. Надежда Киселева поставила спектакль, в котором сыграли. Маргарита Корабельникова «Она Бэмби маленький», Андрей Ташков «Бэмби взрослый», «Любовь Стриженова» Мама Бэмби Фалина маленькая Людмила Бурмистрова, Енина Лесовская Фалина взрослая, Ирина Потоцкая Гоби, Ирина Понярская мать Фалины и Гоби. В остальных ролях Татьяна Непомнящая, Татьяна Курьянова, Алексей Барзунов, Семён Самадур, Григорий Толчинский и Юрий Пузырёв. Историю о Бэмби рассказывает Игорь Охлупин.